Глава 34. Линда. На этот раз она добралась до зубцов и вылезла на парапет. Спрыгнула с той стороны, сжимая рукоять от ножа. Кажется, тареец ее даже не заметил. Мужчина, некрупный, среднего роста, стоял спиной, и руки его сжимали что-то, поднесенное к лицу. «Монок!» — поняла Линда. По телу прокатилась неприятная дрожь. Воздух прорезал странный звук. Тихий, раздражающий. Он походил и на далекий вой, и на писк комара, и на скрип старого дерева. Девушка задергала пальцами узел на поясе, но тот, затянутый после падения, не поддавался, и она перехватила веревку ножом. Отцепила с пояса баклер и скользнула к воину. Усиленный железом удар, направленный в затылок, почти достиг цели, но в последний момент мужчина что-то почувствовал и качнулся в сторону. Рука его ударила ей под локоть, и девушка проскочила вперед, едва не врезавшись носом в зубцы стены. Рванули за от рубахи, и Линда отмахнулась ножом. Лезвие прошло мимо, не встретив плоть, но ее отпустили. Она дернулась в сторону, уходя дальше от стены, развернулась. Мужчина уже с мечом на смотрел удивленно. «Девка», — выдохнул он. Линда усмехнулась криво. «Ага, вот сюрприз, да?» Мелькнула мысль на вас первой, не давая ему ни опомниться, ни схватить щит, прислоненный к стене. Но она тянула время, понимая, что там, внизу, работает маг, а тут, напротив, воин с длинным клинком. Чем она только думала, оставляя свой меч внизу? Что ей стоило поднять его на веревке? Короткий клинок против длинного — то еще развлечение. Если противник доберется до щита, ей будет его не достать. — Как ты... — По стеночке. «Ножками и ручками». Он недоверчиво хмыкнул. Еще бы. Она б тоже не поверила». Пользуясь заминкой, она разглядывала мужчину. Совершенно обычный. Средний рост, средний возраст. Ему могло быть как 30, так и 50. Темные волосы, темные глаза. Непримечательное лицо, разве что губы красивые. На груди короткий стёганый доспех. Ноги и предплечья закрыты накладками. Хорошие сапоги. Джарские тойты» — легко опознаваемые по мощной подошве и шнуровке. Все удобное, простое, но не дешевое, она и сама оделась бы так же. Прямой короткий меч имперского образца, ножи метательные и побольше, и топорик в временной петле. Явно джерский, и по форме, и по характерной рунной вязе. Ее топорик. Она еле заставила себя не смотреть слишком пристально. Не хватало только вопросов насчет оружия и того мага. Раненого, убитого. Она не знала, а спрашивать, себя выдавать. Взгляд мужчины метнулся к щиту. Линда чуть сместилась и покачала головой. И тут внизу рвануло, Грохнула так, что, казалось, вздрогнула вся башня. В груди у девушки забилась непрошенная надежда. Неужели свои все же вошли? Жаль не глянуть. Но если они внутри, то ей надо продержаться всего чуть-чуть. Тариец замер на миг и бросился на нее левая рука девушки дернулась под удар кулачный щит звякнул и меч соскользнул чтобы тут же ринуться обратным ходом ей в ноги отскочила парировала еще один рубящий ей надо было сблизиться с противником чтобы хоть попробовать нанести удар самой но пока не получалось все же он оказался очень хорош стремительный легкий почти как она сама он двигался так быстро что девушка еле успевала отводить удары Баклер звенел и лязгал, не переставая, и Линда внезапно поняла, что эта странная штука, едва прикрывающая кулак, весьма неплоха в деле, если, конечно, ты достаточно быстро и точно. Они метались по верхней площадке башни. Тареец уверенно наседал, пытаясь зажать ее в угол, а Линда ускользала, не давая ему это сделать. Ее спасали скорость, гибкость и гьярра. Когда она первый раз потянулась к середине груди, рассчитывая на отклик, то чуть не взвыло от досады. там было холодно и пусто, словно вся энергия ушла на регенерацию тела. но после, будто привлеченная ее вниманием, разлилось внутри тепло. и девушка вздрогнула всем телом и толкнула. не очень-то сильно, как могла, но и этого хватило, чтобы Тареец отлетел назад, а удар, который должен был разрубить ее пополам, пришелся по касательной, взрезая рубаху и плечо. не глубоко, но чувствительно. «Гьяровара, значит», — ухмыляясь, сказал мужчина. Отлепился от стены, на которую его кинуло силой, крутанул меч. «Интересно. Я-то думал, что за пташку мне ветром принесло, а тут такая прелесть». Он говорил, не забывая пытаться убить эту прелесть. Его «р» звучало мягко, почти картаво. Удары были сильны и точны, и девушка отступала едва не рыча. От злости, боли в высушенных руках — и понимание, что долго ей не продержаться. «А ты знаешь?» — удар, ее уклон. «Что Гьяравары новый удар, ближе всего к нам. Отчаянная попытка задеть его и уход в глухую оборону. Мечам». Она молчала, стискивая зубы, а вот он не прочь был поговорить. «Знаешь, что нас роднит? Мастерство и внутренняя сила». Он невероятным образом ускорился — и ее не спасла ни гибкость, ни слабенький удар гьярой. Полетел выбитый из ладони нож, и девушка ударила баклером. И даже достала, испытав в тот миг, когда железный кулак врезался в бок тарица, ни с чем не сравнимое удовольствие. И лишь потом поняла, что маневр был обманным. В живот вонзился кулак противника, а подсечка перевернула мир. Девушка рухнула на спину, открыла рот, силясь вдохнуть. Она подобралась из последних сил, Перекатилась, уже понимая, что встать не успеет и спасет ее лишь чудо. Поперек спины пришелся удар мечом, плашмя. И следом прижала к дереву площадки чужое колено. Мужские пальцы зарылись в волосы. Сгребли, дернули назад. В шее хрустнула, от боли навернулись на глаза слезы. Не дергайся, велел он, и девушка замерла, когда горло коснулось лезвия. Навис сверху жадно вдохнул, будто принюхиваясь. «Сила», — повторил он. «Даже убивать жалко, столько тут силы». «Как думаешь, выпустят меня с тобой? Пойдешь со мной?» «Да», — хрипло выдохнула она. Он замер, будто бы удивленный, Рассмеялся и убрал лезвие от горла. «Конечно, и на первом же привале убить попытаешься». Она промолчала. Тарец мыслил удивительно здраво и вообще разговаривал как адекватный человек, а не враг, который только и думает, как бы тебя угробить. «Что бы тебе ни говорили маги, мы не звери», сказал он, будто мысли услышал. «Ага», — не сдержалась Линда. «Только детей готовы убивать ни за что». «Да что ты знаешь, что ты вообще можешь знать?» «Магия небезопасна, а бесконтрольная магия опасна вдвойне». «Это все. Он сделал рукой с мечом мах, будто обводил окрестности сотворили маги нравится тебе нравится он стиснул ее волосы крепче и девушка скривилась она была не в том положении чтобы болтать но чувствуя нарастающую злость уже не могла остановиться нельзя убивать детей только потому что ты чего-то боишься вообще нельзя младшему из нас восемь чем он успел провиниться чем заслужил все это или достаточно того что он маг тариц ответить не успел Влёк грохнула с такой силой, что дрогнул вековой засов. Девушка дернулась, пытаясь толкнуть гиаррой, но мужчина надавил рукоятью меча на середину спины, и Линда сдулась, как воздушный шарик. «Говорил же, не дергайся! выдохнул он. Тюкнул в затылок. Легонько, почти ласково, она даже боли не почувствовала, лишь удар. Но в глазах помутилась, тело обмякло, балансируя на грани потери сознания. Будто в горячечном бреду она ощущала, как исчезает давление со спины, и падает ее голова, которую никто больше не держит за волосы. Кое-как перевернулась на бок. Мужчина уже стоял на краю стены и проверял веревку, обвязанную вокруг одного из зубцов. Штука, похожая на сплющенную витую раковину, лежала рядом. Манок. Прихватит с собой и уйдет. И повторится недавнее безумие, ведь никто и ничто не сможет ему помешать. «Нет, нельзя валяться тряпочкой, когда он — опасный противник, враг, угрожает безопасности близких тебе людей. Нельзя!» По телу прокатилась волна Гьярры, и светлее стало в глазах, яснее сознание. Линда стиснула зубы, оперлась на левую руку, а правой потянула нож из сапога. И метнула его в мужчину, уже не глядя, попадет или нет. Она знала, что попадет. Все силы вложила в бросок. Ее тело обмякло, голова с глухим стуком ударилась о дерево, и она упала во тьму знакомые руки обнимали бережно нежно линда застонала ткнулась носом в шею витьки втянула такой родной запах отстранилась где торец внизу коротко ответил парень он уйдет же уйдет манка на стене не было и девушка встревожилась не на шутку Попыталась встать, но Витька отпускать из объятий не думал. Он мертв, Лин. После такого падения не вживают. Линда замерла, покусала губу, не в силах понять, что именно она сейчас чувствует. Радость. Он не ушел, не унес свое страшное оружие с собой. Грусть. Все же хороший был воин, а она всегда уважала мастерство. Вину. Он не стал ее убивать, а она ударила в спину. Ивар говорил что-то о том, как они испугались, когда она свалилась со стены и повисла на веревке, что она, скорее всего, безумно располезла сюда, и что, конечно, молодец, и сама выжила, и врага победила. Это не победа. Она не могла не думать об этом. Это случайность. Бой остался за ним. «Так что тут случилось?» — спросил молодой Гьяровар. «Когда Гренер Тен выбил люк, тарица уже не было, а ты валялась без чувств». И девушка рассказала про столкновение с воином, который оказался удивительно, даже слишком хорош для нее, Про то, что Баклер — чудесная штука, и она хочет себе такой же. И что воины подоспели удивительно вовремя. Не стучись они в люк так настойчиво, неизвестно, как бы все обернулось. Умолчала лишь о странном разговоре и о том, что Ториец не стал ее убивать. Хотя мог и легко. Виктор слушал внимательно и смотрел так, будто чувствовал, что она не договаривает, но вопросов не задавал. Лишь обнимал крепко, согревая, и девушка внезапно поняла, что дрожит. «А что с Эсфином?» — встревожилась она. Руки Виктора напряглись. Снур ругнулся и сплюнул, а Ивар грустно опустил голову. «Нет больше Эсфина. Легкая ему дороги. Посекло взрывом, а потом Тареец добил. Ты везучий Алин». Или шустрая, да. Он поджал губы. Помолчали. «Его взяли?» — тихо спросила девушка. Молодой геравар мотнул головой. Предпочел умереть. Вот так. Один разбился при падении, второй убился сам. И не спросить уже, сколько их, есть ли еще засады, и чего вообще хотят эти фанатики. Хотя ясно чего. Чтобы и ребята, и маги, и геровары передохли тут все. Тарицы пришли сюда лишь с одной целью — убивать. Мстить за своих или искоренять небезопасную магию — дело второе. Главное, они очень опасны. И что теперь? Я видела сотни иных тварей, они корчились на границе верхнего города. Что будет с ними? И с нами. Ивар ухмыльнулся хитро и показал пальцем наверх. Видела это? Линда послушно запрокинула голову. Под остроконечной крышей, которая опиралась на четыре мощные колонны, висел колокол. Странный, чашеобразный, весь покрытый древними рунами. Язык, похожий на палочку с вишневой косточкой на конце, оборванная веревка. И это наш шанс. Девушка скептически хмыкнула. В ее мире верили, что колокола отгоняют нечисть, но... Помнишь, я говорил, что Арденбург долго держался? «После войны магов и открытия темных порталов прошло много лет, прежде чем город оставили насовсем. Но до того они успели установить вот это», — сказал Ивар, огляделся и, подобрав небольшой камушек, бросил его в колокол. Тот ответил басовитым гулом, все нарастающим, а после переходящим в тоненькое гудение. Коллар. «Я и не знал, что он сохранился, но раз уж он тут, и мы тоже тут, можно попробовать». Он зарылся в заплечную сумку, что-то выискивая и бормоча. «Только не говори, что он разгонит пол тварей». «Должен», — серьезно ответил Ивар, выпрямляясь. В руках у него был моток веревки. «Идите-ка вы подальше, а то оглохнете». «А ты?» «Волнуешься?» В голосе его появились ракочущие нотки, и Линда не удержалась от улыбки. «Вот ведь. Видел же их с Виктором той ночью, а до того и вовсе им свидание устроить помог». А ведет себя так, словно она ему интересна не как боевой товарищ, или просто не умеет иначе. Конечно, волнуюсь, отозвалась она. Я справлюсь, пообещал он, и она, поддерживаемая Витькой, отправилась вниз. Идти становилось все легче, и вскоре она отлепилась от его плеча и пошла самостоятельно. Забрала веревку, что не дала ей убиться тогда на стене, спустилась до провала, лестницу перекосила еще больше. Она скрипела, угрожая обрушиться вместе с людьми на ней. Линда глянула вниз. Всё пространство усеяно обломками. Дверь вместе с косяком и кусками кладки лежит поодаль от проёма. На стенах следы огня. «Класс!» — пробормотала девушка. Вот так стояло здание сотню лет, закрытое, и никому не нужное, а потом явились они и разнесли полбашни. Линда спустилась по верёвке, шагнула наружу и поморщилась, прикрывая глаза рукой. Ей казалось, что прошло много времени, едва ли не полдня, но солнце, сияющее все так же неприлично ярко на непривычно чистом небе, даже на три пальца не сдвинулось в сторону. Девушка проморгалась, отвела руку подальше, всмотрелась. Запекшаяся кровь на подушечках, стёсанных о камень, бурые разводы на ладони, тёмные брызги на рукаве. Кровь, везде кровь. Сжала руку в кулак и обернулась на башню задрала голову прикидывая в какую сторону двинуться нет лин лучше пойдем мне надо увидеть поверь и не то на что хочется смотреть мне надо и витька ее хороший Витька, кивнул он ее знал понимал что ей надо тариц лежал на спине чуть раскинутые руки и ноги повернутая в бок голова замерзший взгляд Засохшая кровь в уголке рта. Ни жутких переломов, ни торчащих костей. Казалось, может встать и уйти, но темная лужа, расходящаяся по стыкам камней вокруг него, говорила, «Нет, не может». «Надо сжечь его вместе с Асфином и тем вторым», — сказал Виктор, и Линда кивнула, прижимаясь к его плечу. «Да, надо. тот не хоронят так, как они привыкли. Класть тела в землю не принято и опасно». Поднятие нежити не случалось очень давно, но это не значит, что его не может быть вовсе. Поэтому надежнее сжечь, чтобы точно не встал. На серой мостовой остались кровавые отпечатки сапог, а на самом мужчине девушка не заметила ни перевязи с ножами, ни топора. Крутанулась на пятках, оглядываясь. Широким шагом направилась к Грену эртену который стоял поодаль и рассматривал чужой меч. «Мой топор!» — сказала она и требовательно протянула руку. Рыжий маг поднял взгляд на девушку. Подумал, чуть и хмыкнув, выудил из заплечного мешка топорик. «Точно твой?» «Точно», — мрачно отозвалась Линда. рейнар подарила я, оставила его на той стороне, в груди мага». Глаза Грена и Эртена округлились. «Так ты мага убила?» Линда двинула плечом. «Может, и убила, не знаю. Топор отдашь?» Мужчина протянул оружие, и она, шагнув навстречу, обхватила ладонью топорища. На миг показалось, что чувствуют тепло тех, других рук. Девушка тряхнула головой. Да что это с ней? Он же был тариец, противник, враг. Отпусти его, и пострадают твои друзья. Так их нельзя оставлять за спиной, тем более с таким страшным оружием, как монок на иных тварей. Имея на возможность выбирать, то поступила бы так же. Да, так же. Снова метнула бы нож в того, кто по какой-то причине ее пощадил. У нее не было выбора, наверное, не было. Нельзя убивать детей только потому, что чего-то боишься, сказала она ему. А взрослых? Взрослых можно? Над площадью разнесся гулкий удар. Еленда вздрогнула, отмерла. Низкий бум повторился и понёсся звон, наполняя пространство гулом, отдающимся в позвоночнике. «Надеюсь, это поможет», — сказала она, сама себя не слыша.